Данте Алигьери и Георгий Чистяков, учитель и ученик. Эпиграф книги блестящего филолога-историка, православного священника Георгия Чистякова «У Евангелия от Иоанна свет во тьме светит» заключает важное признание. Именно Данте Алигьери для автора этой книги еще в школьные годы стал тем, кем был для самого Данте Вергилий. «Лю мио маэстро элли ауторе», то есть «Моим учителем и причиной моего писательства». Настоящая книга содержит то, что отец Георгий сказал или написал при разных обстоятельствах и по разным поводам о своем учителе. У Данте Алигьери, как отмечает отец Георгий, написано очень много, а «Божественная комедия», пожалуй, самое изучаемое и комментируемое произведение мировой литературы, если не считать Библию. И все же Данте и его шедевр остаются и поныне загадкой. По прошествии почти 700 лет, насколько актуален для нас этот рассказ о путешествии по загробному миру? Насколько его автор остается человеком своего времени и какого времени, средневековье или уже возрождения? «Данте, — говорит отец Георгии, — писал о путешествии человека по стране его собственного греха. Данте в своем «Аде» создал нечто вроде зеркала, в котором мы можем увидеть собственные пороки. превратил «чистилище в лестницу»,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 Как Вергилий ведет Данте по аду и чистилищу, как Данте стал для школьника Георгия Чистякова вечным спутником и незаменимым наставником, так и сам отец Георгий ведет своего читателя по глубинам его собственной читателя души до выхода в те высокие сферы веры, куда душа наша всегда стремится, но далеко не всегда прорывается. Сопровождая читателя в этом путешествии, отец Георгий использует весь арсенал своей поразительной эрудиции. В терцинах комедий и строках дантовских трактатов он обнаруживает скрытые цитаты, фрагменты и реминисценции из латинских поэтов, священного писания, богослужебных гимнов, сочинений отцов Западной и Восточной Церкви. он тщательно анализирует синтаксис языка и стиль текста, сравнивает мистические переживания средневекового поэта с миросозерцанием писателей и художников других эпох и культур, выявляет важность дантовских сцен для дальнейшего развития мировой живописи, скульптуры, музыки. И каждый раз его открытия, смелые утверждения и неожиданные сравнения не только удивительны, Они невероятно точны, значимы и глубоки. Они действительно помогают нам проникнуть в духовный мир Данте. Эта небольшая книга – настоящий праздник. Пир по названию Дантовского трактата для разума и души. Точнее, как сказал бы сам отец Георгий, прибегая к итальянскому слову «для менте», Это и рассудок, и сердце, и ум, и разум, и душа в одно и то же самое время. Эквивалента этому слову нет в русском языке. «Менте» — это то в человеке, что ведет его вперед, что заставляет его не останавливаться, а двигаться все дальше и дальше. Более 15 лет я преподавал историю итальянской литературы в разных московских вузах. С 1991 года в Институте иностранных языков, где до 1993 года доцент Георгий Петрович Чистяков преподавал латинские и древнегреческие языки. Через три года после смерти отца Георгия я был рукоположен в священный сан, а позднее определен клириком в московский храм Космы Дамиана в Шубине, где отец Георгий прослужил 15 лет. Со школьной скамьи моей любимой кантикой божественной комедии было и остается чистилище. Я всегда считал, как учитель и что рай все-таки художественно уступает и чистилищу, и аду. И все же в последние годы я стал все чаще брать в руки именно томик рая. А нынче на моем ночном столике, где частенько в гостях бывают книга скорбных песнопений Григора Нарикоци, «Онегин» и две первые контики божественной комедии, На правах постоянных обитателей находятся только псалтырь и томик рая. В книге отца Георгия я обнаружил, что с ним случилось то же самое. В последнее время некоторые представители культуры сегодняшней России стали повторять, как это делала литературная критика эпохи романтизма – тривиальное противопоставление средневековой и ренессансной эстетики, выставляя первую из них как мировоззрение богоцентричное и духовное, а вторую как плотское и материальное. Это видение часто предлагается и некоторыми представителями православных культурных кругов. В соответствии с ним эпоха Возрождения, которая пролегла водоразделом между христианской культурой Запада, позднее католической и протестантской. и Востока, православный а знаменовала начало так называемого обмерщения культуры, потерю духовности. Сторонники этой интерпретации истории осуждают и гуманизм, так как его логическим следствием якобы стали эпоха просвещения, материализм и сегодня постмодернистский нравственный релятивизм. Согласно этой трактовке, православная культура, которая не приняла идеи возрождения, осталась верной ценностям Средневековья и византийской эстетики, представляет собой ковчег и заповедник духовности. На фоне нового русского национализма такая интерпретация истории, безусловно, имеет серьезное политическое значение. Книга Георгия Георгии Чистякова делает его участником этого противостояния. Он размышляет. Сейчас много спорят о возрождении. Что это такое? Возрождение язычества? Возврат к дохристианскому прошлому или что-то другое? Данте Алигьери для отца Георгия – последний поэт Средневековья и первый нового времени. Данте – человек своего времени. Но Данте в чем-то заглядывает далеко-далеко вперед по сравнению со своими современниками – и даже с теми людьми, которые жили через 100 через двести лет после него. Оставаясь до мозга костей человеком Средневековья, по мнению отца Георгия, Данте опередил своих современников на многие столетия тем, что он первый увидел. Что человечество, род человеческий, это на самом деле такой же единый организм, как Церковь Христова. потому что каждый, без исключения человек, именно водами призван к жизни. Увидел, сказал об этом, сказал так, что теперь, когда мы читаем об этом в XX веке, мы видим в нем нашего с вами современника. Так христианский гуманизм Данте выражается и в том, что он видит глубокое единство человечества и всего мироздания. Именно Данте первым ввел в язык философии, в язык науки, в язык человечества это слово «человечество» — «humana universitas». Христос, как говорит Данте, приходит к человечеству, не к какому-то одному народу, а ко всем людям, принадлежащим к этой самой «humana universitas». человеческой всеобщности, так же, как и Бог сотворил мир в целом, а не по частям, не какие-то отдельные его части. Эта истина открывается для человека через то стремление постичь новое, через ту жажду нового, о которой говорится в 26-й песне Дантова Ада. Вот так Одиссей, по-латыни и по-итальянски «Улисс», последний герой греческой мифологии, становится для новой Европы символом стремления открывать, стремление познавать новое, осмыслять мир в его целостности, как говорит об этом Данте на страницах божественной комедии. Подчеркивая христианский гуманизм великого поэта, жившего на водоразделе двух эпох, Отец Георгий вносит свой важный вклад в сегодняшний непростой спор вокруг гуманизма европейской христианской культуры. Отец Георгий нам напоминает. «Божественная комедия» написана в начале XIV века, задолго до Колумба, задолго до великих географических открытий. Но тот порыв, который потом поведет корабли Васка да Гамы, Магеллана, Колумба и других великих путешественников эпохи Возрождения – уже чувствуется на страницах божественной комедии. И этот порыв объяснить можно не экономикой, не околополитическими причинами и не колонизаторскими идеями. Нет. Этот порыв можно объяснить только жаждой постигать новое, стремлением открывать неизвестное, стремление, которое носит чисто религиозный характер». Такой динамизм, безусловно, указывает на преодоление определенного цепенения, характерного для средневековой мысли. Религиозный характер этого динамизма объясняется тем, что «la seete naturale» или «естественная жажда», о которой говорит Данте, это жажда познания, а вернее той мудрости, что исходит от Бога. Значит, то самое стремление ко всему новому, к переосмыслению жизни, исследованию мира и познанию, в котором мы видим первый признак новой эпохи, отнюдь не означает потерю духовности и так называемое обмерщение культуры. Оказывается, это наоборот чисто духовное устремление, высшее или последнее счастье, ультима филичитады. Данте видит в том, чтобы открывать, и не просто открывать новое, но открыть мир во всей его полноте. Увидеть мир не частями, не во фрагментах, а во всей его целостности. Именно человеку показывает Бог сотворенный мир, и человека призывает дать в этом мире имена животным, зверям, птицам и рыбам. Человек как открыватель мира появляется перед нашими глазами уже на первых страницах Библии. Человек именно как открыватель мира становится одним из центральных объектов философии Данте. Также духовное устремление глубоко верующего Данте выражается, по мнению Георгия Чистякова, не в бегстве от реальности и повседневности, не в отрицании мира, его культуры, его ценности, а наоборот –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 Мы должны быть благодарны отцу Георгию, что в сегодняшнем контексте довольно запутанных представлений о средневековье и новом времени, о христианских и светских ценностях, о судьбах европейской культуры и нашей самоидентичности он напоминает нам о том, что «свет Христов, просвещающий всех, достигает и туда, куда не достигают ноги благовестника». «Свет Христов, который просвещает всех»,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 и вернуть жизнь самому закостеневшему в пороке. Иеромонах Иоанн Гуайта